Уж не замыслил ли чужак подставить его? «Я при всем желании не могу предать себя ни словом, ни действием, ни бездействием», холодно напомнил Рони о недавно проведенном ритуале, без особых проблем определив, что именно встревожило собеседника. «Да ли он? Я не хочу, чтобы наша затея провалилась». Так и не начавшись, а она обязательно провалится, если мы не придем к согласию внутри группы. Из нас четверых именно ты хорошо знаешь и Нора, и Раю. Тебе и командовать ими, ну и мною отчасти. Ты знаешь, что я не в восторге от участия девчонки в этом деле, прервал его Далеон. «Да и она вряд ли простила меня. Ведь не так давно я лично приговорил ее к смерти. Не сбежит ли она к врагу, как только выдастся удобная возможность?» «Не думаю». Рони равнодушно пожал плечами. «Одним из условий того, что я взял ее под свою защиту, было сообщение мне ее истинного имени». «Конечно, Демиан обладает властью провести новый ритуал именно речения. Но для этого он должен в достаточной мере заинтересоваться девчонкой. А я пока не представляю, каким образом он вообще может узнать об ее существовании». «Разве твои люди не предавали тебя раньше?» Делеон да ядовито усмехнулся. «Помнится...» Эвелина рассказывала мне, как однажды ее чуть не убили на твоем корабле. Это было давно. Ронни поморщился и единым глотком допил бутылку. Очень давно, гончая. С тех пор я сделала определенные выводы. Уверяю тебя, отныне мои люди будут верны мне не только на этом свете, но и в чертогах предначертанного». «Потрясающая самоуверенность!» — Далеон хмыкнул и откинулся на подушку. «Насколько я заметил, все слуги на твоем корабле — безымянные рабы. Неужели ты думаешь, что другим способом невозможно добиться верности, только отняв у человека самое дорогое, что у него есть?» «На себя посмотри», — зло огрызнулся Рони, — «будто лучше меня». Каким способом, хотелось бы знать, добиваются подчинения младших гончих. Не напомнишь ли мне? Но мы не отнимаем у них имена. До первой серьезной провинности Ронни небрежным броском отправил пустую бутылку на пол. Да Леон, в этом мире, если не ты, то тебя Только страхом можно заставить человека повиноваться, страхом и болью. Если ты проявишь доброту к слуге, то он почует твою слабость и нападет при первом удобном случае. Нет, я не говорю, что чрезмерная жестокость блага. Во всем нужна мера в наказании и поощрении, в милости и гневе. «Ты призываешь относиться к людям, как к вещам?» — возразил Делеон. От выпитого уже начало немного шуметь в голове. «А как же родные и близкие?»